Глава 9. Предупреждение тёмной феи. Ворон тёмной феи сидел на яблоне рядом с пряничным домиком ведьм и посматривал на шептавшихся на кухне сестричек. По выражению их лиц Ворон догадывался, что ведьма не слишком обрадованы письмом, которое он принёс им от своей хозяйки. "Ты думаешь, ей что-то известно?" шипела Руби. "Да, она что-то знает, иначе зачем бы ей было нужно посылать нам предупреждение?" раздраженно ответила ей Люсинда. А вот кто она такая, чтобы присылать такие предупреждения? Другой вопрос. Подумаешь, колдунья, которая вмешивается в жизнь детей. Мы не должны говорить о ребенке, Люсинда, никогда не должны, ахнула Марта. Мы обещали. Обещали, да, но я не позволю ей вмешиваться в наши планы. Мы должны найти Церцею». Рубер вала на себе платье. Так она всегда делала, когда нервничала. Крошечные клочки красной ткани капельками крови летели на черно белый шахматный пол кухни. Может быть, нам следует попросить ее о помощи, договориться. Мы ей, она нам. Если мы решим разорвать наш договор с Урсулой, темная фея поможет нам найти Церцею?» Нет, мы не можем предать морскую ведьму. Это слишком дорого нам обойдется. дороже, чем с Малефисентой, сказала Люсинда. И, пожалуйста, перестань рвать на себе платье, Руби. Только посмотри, на кого ты стала похожа. Малефисента тоже наша союзница, ответила Руби, растерянно разглядывая свое красное платье, точнее то, что от него осталось. Что же нам делать? Что же нам делать-то? Люсинда была очень сердита на свою старинную подругу и вышла из дома на вершину скалы, чтобы дать ответ Ворону. Говорить она старалась очень внятно и чётко, чтобы не возникло неточностей или ошибок, когда Ворон начнёт пересказывать сообщение Малефисенте. Скажи своей хозяйке, чтобы она не присылала больше своих каркающих шпионов следить за нашим домом. Ты понял? Ворон злобно щёлкнул клювом, но Люсинда нисколечко не испугалась. Она знала, что птице не разрешено клюнуть её. Хотя хотелось бы, наверное, То, чем мы занимаемся это наше дело, и если Малефисента хочет, чтобы мы продолжали поддерживать ее, пусть прекратит присылать нам сообщения с угрозами, независимо от того, какие у нее при этом намерения. Мы высоко ценим дружеское отношение твоей хозяйки к нам, но не намерены выполнять любое ее требование. Ворон сердито каркнул, взлетел с яблони и скрылся в тумане, отправившись в свою страну фей и спящих принцесс. Ты не слишком нагрубила Малефисенте. Спросила у Люсинды, подошедшая к ней Руби: "Не боюсь я Малефисенту. У нее сил не больше, чем у нас. И уж, конечно, меньше, чем у Цирцеи", ответила Люсинда, однако ей не удалось убедить Руби. "Не знаю, не знаю", покачала она головой. "Как мы ни скрывались, она все равно выведала обо всем, что мы задумали. Просто мы вовремя про воронов не подумали", заметила Люсинда, глядя на сестру своими огромными на выкате глазами. "Но теперь будем знать, А что, если Малефисента права? не унималась руби. Что, если мы в самом деле не должны верить Урсуле? С одной стороны, Урсула всегда была нашей подругой. Какой ей резон предавать нас? Но с другой стороны, и Малефисента нас никогда не подводила. Неясно что-то. Да нет же, сестренки, все как раз понятно, возразила Люсинда. Просто темная фея всегда терпеть не могла Урсулу. Все, как я уже сказала однажды. Нельзя соединить воду и пламя.